Глава девятая Сплетни обо мне и Бейкере разлетались по Шеффилду со скоростью урагана и сопровождались тщательным перемыванием косточек. Уверена, после приложенных местным цветником стараний артроза у меня в старости точно не будет. Должна же быть хоть какая-то польза от нервотрепки. Вопреки страхам и убеждениям, слухи произвели на мое маленькое дело обратный эффект. Вместо ожидаемой потери клиентов, я не знала теперь от них отбоя. Кондитерская была с утра и чуть ли не до самого закрытия заполнена посетительницами, которые не сводили с меня глаз. При этом в моду внезапно вошли черные платья. Некоторые личности умудрились даже раздобыть высокие остроконечные шляпы, в которых дефилировали по площади. При виде расфуфыренных девиц меня разбирал смех, но временами возникало чувство жалости. Это же как нужно было прогневать высшие силы в прошлых жизнях, чтобы они не дали ему ма при перевоплощении. Хоть ушла я из лавки на час раньше, как и планировала вчера, Да моя явилась поздно и с большим количеством покупок, из-за чего походила на набьюченную лошадь. При этом часть из них должны были доставить непосредственно в служебный дом Бейкера. Несмотря на усталость, с моих губ не сходила улыбка. Штраф за незаконную выварку зелья оплачен, долг красноставщикам отдан. Я даже ботинки Саймону прикупила. Единственное, на что поднялась моя рука, Себе, как всегда, ничего. Но это временно. Ведь отныне весь доход от кондитерской будет ложиться в мой карман. Можно будет поднять зарплату Грейс, начать устраивать по пятницам сладкий стол для детей из бедных семей. Мои мечтания прервал неожиданный стук в дверь, заставив сердце замереть в груди. Но спустя долю секунды оно заработало с удвоенной частотой. Я открыла дверь и увидела Бейкера. Он был необычайно зол. Стоило пересечься нашим взглядом, как незваный гость боком протиснулся мимо меня и без приглашения ворвался в дом. Вот как избавиться от слухов, если что не день, то он заявляется ко мне. При этом чуть ли не на ночь глядя. — Этель, что происходит? — почти прокричал он. — О чем вы, Лэр Бейкер? С наигранным недоумением спросила я, хотя догадывалась, что привело его в ярость и, собственно, ко мне. Не прикидывайся. По глазам вижу, что всё поняла. Вы, наверное, голодные. У меня как раз, попыталась заговорить ему зоя. Не уходи от разговора, прорычал Ленар. Я не для того дал тебе деньги, чтобы ты потратила их на обустройство служебного жилья. вашего дома. Поправила Бейкера и внезапно всё осознала. Вы здесь ненадолго. Мой голос прозвучал на удивление глухо. Гость не торопился ни соглашаться с моим высказыванием, ни опровергать его. Молчание затягивалось. Казалось, ответа уже не будет, как внезапно Бейкер сказал: "Да, как только я разберусь с одним делом, то вернусь в столицу". а управление пришлёт сюда нового начальника. Моё сердце в тот же миг отчего-то сжалось в болезненном спазме. «Вы здесь из зала Раконтика?» Хоть первое потрясение прошло, мой голос по-прежнему немного дрожал. «Не только. В Шеффилде произошла череда странных событий. Тебе ничего об этом неизвестно? Они как раз совпали по времени с твоим возвращением». Вы думаете, это я? Вспыхнувшая злость вернула чувство былой уверенности и веником вымила из головы все дурные мысли. Желание расспросить Бейкера об упомянутых им странных событиях тоже вмиг испарилось. Думал: "Теперь уже нет. Скажи, кто из здешних магов или ведьм обладает хорошей силой и дурным нравом?" "Ты ни в счёт", быстро добавил он и улыбнулся. Я фыркнула и сложила руки на груди, поскольку они чесались хорошенько взгреть этого наглеца. Элеонора. Как-то сразу пришло мне на ум имя злобной ведьмы, что жила на противоположной окраине Шеффилда. Лет семь назад, когда от Элеоноры сбежал муж с какой-то заезжей актрисой, она навела в городе шороху. Всех мужчин поголовно превращала в собак, а женщин — в крыс. Люди боялись тогда из домов выходить. Но это не она. На третий день ведьму поймали и лишили силы. И не думаю, что Элеонора вернула её себе. Слишком сложный ритуал. Не она, я её проверял. Покачал Бейкер головой и опустился на стул во главе стола. Кто ещё? Мэгги Раян. Но опять-таки, вряд ли это она. Мэгги уже за 90, и она плохо стала видеть в последнее время. Околдовство, сам знаешь, требует много силы и не прощает ни точностей. Был у неё вчера. Она меня всё каким-то Джеймсом называла. Леонар скривился, словно съел что-то кислое. Так звали её погибшего сына. Похоже, у Мэгги проблемы не только со зрением. На выдохе произнесла я и подошла к печи, чтобы достать котелок. Какое-то время в кухне висела тишина, нарушаемая постукиванием мужского пальца по столу. А затем гость вновь задал свой любимый вопрос. Кто ещё? Разве в управлении нет списков? Или вы меня проверяете? А может, продолжаете подозревать? Немного раздражённо бросила я. Есть, но вдруг кто-то пожелал остаться незамеченным. Вторую часть моего высказывания Бейкер оставил без внимания. Сходу не могу сказать, мне нужно подумать. Однако уверенность в силу, с которой кто-то устранил Лэроконтика, тяжело утаить. Применив её раз, уже не сможешь отказаться от власти, что она даёт. Твоя кузина обладает магией. Неожиданный поворот разговора сбил меня с толку. Неужели Ленар подозревал Грейс? Но с чего вдруг? Как сестрёнка умудрилась привлечь к себе внимание Бейкера? Правда, в плохом смысле слова. Только не надо приплетать сюда Грейс. Вы двоюродные сёстры. Ты сильная ведьма. Есть вероятность, что она тоже. Осознав, в какую сторону клонит Ленар, я подняла руку вверх, призывая его замолчать. И спустив тяжёлый вздох, попыталась взять себя в руки. Грейс не обладает силой, начала я вкратчивым голосом. Возможно, задатки у кузины есть, но они настолько слабые, что ей не сладить даже с простейшим заклинанием. Будь у моей мамы сестра, а не брат другое дело. Сила передаётся исключительно по женской линии. Но мама Грейс была самой обычной женщиной. Поэтому не ищите по двоха там, где его нет. Где она сейчас? Не унимался он. Умерла в природах. Отец Грейс женился вскоре на другой женщине и оставил девочку на воспитание бабушке. Хорошо. После затянувшегося молчания отозвался Бейкер. Если вдруг вспомнишь что-то важное, не забудь, пожалуйста, рассказать. А на меня не найдётся пару лишних ложечек. внул он на котелок и гулко сглотнул. Я усмехнулась. уж не голод ли привёл на самом деле ко мне линара? Не волнуйтесь, там на всех хватит. Этель, у меня к тебе есть просьба личного характера, проговорил Бейкер после того, как умял две порции тушёного картофеля с телячьими рёбрышками. Слушаю, а задача на произнесла я. «Можешь приготовить что-нибудь такое, отчего мои сёстры пришли бы в полный восторг?» «У вас есть сёстры?» – изумлённо воскликнула я. «Целых три. Но это секрет». Ленар понедил голос до заговорщицкого шёпота и рассмеялся. Его признание стало для меня полным открытием. О том, что у него не было братьев, я точно знала. «Я не знала». Адептки в академии Ахали и Охали при виде Бейкера говорили о его неповторимости, раптали, что у советника императора только один сын. Да и вёл он всегда себя так надменно, словно был единственным ребёнком в семье. А тут такое открытие. Что-нибудь красивое и с ярким вкусом, задумчиво спросила я. Именно. Когда планируете забрать заказ? Завтра вечером хочу на выходные домой слетать. Заодно попытаюсь встретиться с ректором. Странно, что он не отвечает на мои письма. Я вчера написал ещё одно, но снова тишина. Словно они не доходят до адресата. Ну да как сделаешь? Забота о сёстрах, желание им угодить вызвали у меня тёплую улыбку. Можете на меня рассчитывать. Всё будет сделано наилучшим образом. Тогда до завтра. И чтобы больше ничего не покупала в тот дом. Ленар поднял руку в прощальном жесте и подмигнул. Сколько бы я ни возводила между нами нерушимые стены, сколько бы ни отдалялась от него, мы становились всё ближе. И это меня пугало. Однажды он уже разбил мне сердце, да так сильно, что я с трудом собрала его по осколкам. Неужели я снова наступаю на те же грабли? Надо срочно что-то делать с этим. Только что помочь ему с расследованием и поспособствовать скорейшему отъезду. Так будет лучше всего. Бейкер сдержал обещание и пришёл за заказом за полчаса до закрытия лавки, когда в зале не было уже ни одного посетителя. Ушли к тому времени и Грейс с Саймоном. Хоть кузина хорохорилась, я видела, что с ней творилось что-то неладное, и меня тревожило её состояние. Ничего себе, сколько здесь всего. И как это всё доставить в целости и сохранности? Растерянно посмотрел на меня Ленар. Он был великолепным магом, Мог сражаться с монстрами, ловить злодеев, предотвращать преступления. Но когда дело касалось житейских мелочей, Ленар становился обычным мужчиной, который ничего не смыслил в хозяйстве и повседневном быте. Я усмехнулась и беззлобно пожурила его. «Вы же мак, Лэр Бейкер. Что вам стоит применить заклинание сжатия или невесомости?» «Этель». Столикой упрёка проговорила Ленар и накрыл мою руку своей ладонью, заставив меня внутренне задрожать. Тем не менее, руку я не убрала, а продолжила впитывать тепло, исходящее от байкера. Может, давай уже обойдёмся без этих формальностей? Кому как не нам обращаться друг к другу по имени? Хотя бы в те минуты, когда нет посторонних глаз и ушей. Не выдержав пристального взгляда Ленара, я на мгновение опустила глаза и сказала: "Ничего не обещаю. Да и зачем? Вы ведь скоро покинете Шеффилд". Мысль о расставании не давала мне покоя. Как скоро сложно пока сказать. В деле никаких сдвигов. Я топчусь на месте. Сокрушённо покачал он головой и убрал руку. По телу пробежала волна озноба, которая заставила меня передёрнуть плечами. «Возможно, поделись вы... ты...» И справилась я, едва Бейкер поморщился, а в глазах стального цвета отразился укор. «Со мной информацией? Я помогла бы тебе. Когда у тебя завязаны глаза, попасть в яблочко сложно?» «Хорошо». Я подумаю, что можно будет рассказать тебе без урона для следствия. Он бросил взгляд на часы, что висели над входом в кухню, и с тенью грусти произнёс: "Мне пора. Гори предсказатели передавали грозу. Хочу успеть добраться домой до её начала". Несмотря на сказомное Бейкер не торопился уходить. По хмурому мужскому лицу можно было с лёгкостью сказать, что внутри у начальника управления шёл серьёзный спор. Скоро он разрешился. И тогда на торговую стойку лёг бронзовый ключ, который мгновением ранее Эленар достала из кармана камзола. Этель, я пока не знаю, связано ли нападение на тебя с чередой этих загадочных событий или это отдельное дело. Поэтому мне немного тревожно покидать Шеффилд. Но по определённым причинам я вынужден это сделать. Прошу, если почувствуешь опасность или в городе случится нечто странное, сразу же сообщи мне. Почтовый ящик в кабинете настроен на дом моих родителей. Я дал своему заму чёткие указания, однако на тебя возлагаю больше надежд, чем на него. Ты ведь известишь меня, если что? Мои губы незамедлительно расплылись в широкой улыбке. Ключ от служебного жилья в дни отсутствия Бейкера. Именно то, что мне было нужно. Несмотря на его предупреждение, я планировала завершить преображение гостиной и кухни. Может, и второй этаж захвачу, если успею. Не останавливаться же на полпути. — Конечно! — радостно воскликнула и поспешила убрать ключ под прилавок. Ленар нахмурился, приоткрыл рот, явно собираясь спросить, что со мной. Но вместо этого он совершил витиеватый пас, отчего многочисленные коробки взмыли в воздух и полез во внутренний карман Камзола. «Даже не думай», — предупредила я Ленара, когда поняла, что он собирается сделать. «Этель я не могу принять столько всего безвозмездно», — возразил Бейкер. Это подарок к тому же не вам, а вашим сёстрам. Он задумчиво потёр подбородок и усмехнулся. Похоже, мы зашли в тупик. Но, кажется, я знаю, как отблагодарить тебя. А сейчас пойдём, познакомишься кое с кем. На мгновение в груди поселилась тревога. Внутренний голос шептал, что не стоит доверять Бейкеру. Однако я последовала за ним на улицу. Услышав крик, в вышине задрала голову и увидела кружащего в небе белоснежного грифона. Ленар взял в руки золотой кулон в виде солнца, поднёс его к лицу и что-то прошептал. Крылатый лев молнией сиганул вниз, и спустя считанные секунды опустился в метре от нас на мощённую камнем площадь. Но не сложил мощные крылья, а продолжил ими работать, заставляя мои волосы трепыхаться на ветру. Шляпу и вовсе приходилось придерживать рукой. Я не могла допустить, чтобы она улетела. Другой в гардеробе попросту не было. «Если не боишься, то подойди и погладь», — предложил Ленар, и вновь с помощью амулета обратился к своему питомцу. Грифон успокоился и с интересом, вращая орлейной головой, принялся меня рассматривать. Убедившись, что мне не угрожает опасность, Бейкер занялся крепежом сидельных сумок и укладкой многочисленного багажа, большую половину которого составляли коробки из кондитерской. Я нерешительно протянула руку к сложенному крылу грифона и провела по нему ладонью. Животное ничем не выказало недовольства. Его спокойствие придало мне смелости. Какая красавица! Прямо-таки белоснежка. взънесла я, поглаживая восхитительно белую шерсть на загривке. По правде говоря, это он. И зовут его Тауэл. Раздался за спиной голос Бейкера. Щёки вмиг полыхнули багровым румянцем стыда, и я возблагодарила высшие силы за зарождающиеся сумерки, что хоть немного скрыли покрасневшее лицо. Отпрянув от грифона, начала оправдываться. Я не заглядывала ему под хвост. Откуда же мне было знать? Это так, к сведению. Ленар поднял руки в примирительном жесте, посмотрел куда-то поверх моего плеча и еле слышно проговорил: "Похоже, шефелцем будет, чем заняться на выходных". Я обернулась, чтобы понять, что привлекло его внимание, и ахнула. Раньше пустая площадь теперь была полна неизвестно откуда взявшегося народу. И грифонам интересовал куда меньше, чем мы с Бейкером. Адское пламя процедила я сквозь зубы, сама того не желая, в нофе казалось в центре событий. До понедельника и удачных выходных. Хоть моё имя и не прозвучало, многие догадались, кому было адресованно сказанное. Не дожидаясь ответа, Ленор вскочил на грифона и похлопал его между лопаток. Крылатый лев взмахнул несколько раз крыльями, оттолкнулся лапами от земли и взмыл в небо. «Это было пожелание или злая шутка?» — размышляла я, провожая взглядом стремительно удаляющегося Тауэлла. «Как по мне, так больше похоже на последнее». Решив, что сейчас идеальное время для побега, я начала пробираться сквозь толпу. С каждым шагом спасительная лавка была все ближе. Никто не пытался задержать меня, оскорбить или обидеть. Я уж подумала, что зря разнервничалась, как на моём пути встала Катрин. Губы сжатые, глаза прищуренные, грудь вперёд, руки по бокам. От неё так и веяло радушаем. Не сойдёшь по добру по здорову, нашлью венец безбрачия, пригрозила я насупившись. Бросаться подобными фразами было опасно. хлопотать штраф за них проще простого однако меня вынудили обстоятельства Катрин вмиг побледнела и отступила Чуть её не подвело меня эта девица и правда больше всего на свете боялась остаться старой девой К счастью подобные страхи обошли меня стороной Ленар Бейкер Едва тол аул приземлился во дворе фамильного поместья Бейкеров, я поручил заботу о грифоне и его смотрителю. Сумками занялись слуги. Я подошёл к парадной лакированной двери, и она, как всегда в самый подходящий момент, бесшумно распахнулась, благодаря хорошо смазанным петлям. Добрый вечер, Лэр Бейкер. Поприветствовав дворецкого, передал ему перчатки и направился к лестнице. Мне следовало принять ванну и переодеться, прежде чем предстать перед родными. Но стоило подняться на второй этаж и повернуть в сторону своей комнаты, как из хозяйских покоев вышел глава семьи. Увидев друг друга, мы от неожиданности замерли. Отец, как и я, был высокого роста и крепкого телосложения. Сказал бы, что тоже темноволосый, но в последнее время он сильно поседел. Возможно, своё брали годы. Хотя я больше склонялся к мнению, что причина крылась в его нервной работе. Тётя кинул меня с ног до головы изучающим взглядом, будто 100 лет не видел. Раскинул руки для объятия и крепко обнял. Ленар, как я рад тебе. В отличие от главы семьи, выглядевшего безупречно, Я походил на кутёжника, вернувшегося с очередной гулянки. Мои волосы были взъерошены, обветренные щёки горели огнём, на помятых камзоле и штанах билели бесчисленные ворсинки. Все признаки длительного полёта на грифоне. Но это не помешало отцу обнять меня. Несмотря на занимаемую должность в стенах дома советник императора, был любящим отцом и заботливым мужем. Я не раз думал о том, что мне нессказанно повезло с родителями. Возможно, поэтому, в противовес сверстникам, по ходам в кабаке я предпочитал общение с родными. "И я тебе", проговорил в ответ и похлопал отца по спине. "Скорее приводи себя в порядок и спускайся в столовую". Отцу удалось сохранить в тайне нашу краткую встречу, отчего моё появление за ужином стало для всех полной неожиданностью. Ина делала немало шума. Рассказывай. Нам не терпится узнать, как тебе работается на новом месте. Уже всех преступников поймал? Когда обратно в столицу? Глава семьи первым взял слово. Едва в помещении стихли радостные приветствия и воцарилась относительная тишина. Там очень непростая история. Не хотя начал я. Прошу только не за столом, взмолилась Мишель, старшая из сестёр. Давайте вы потом поговорите о делах наедине. Лучше скажи, Ленар, что за город этот Шеффилд? Какие там девушки? Что у них нынче в моде? Навёл поди там шороху? Очередь из кандидаток в невесты большая выстроилась у твоего дома. С энтузиазмом подхватила Нора, средняя из сестёр. «Дайте ему поесть, а то налетели будто коршуны», — вступилась за меня мама, неодобрительно покачав головой. «А похудел-то как? И сголодался там, небось, сынок? Приготовить же некому». «Ничего он не похудел», — возразила Кэролайн, самая младшая из нас. «Посмотри, какие щеки отъел». Пристально вглядываясь в мое лицо, мама призадумалась над услышанным. Затем, видимо, согласившись с дочерью, вопросительно посмотрела на меня. Мне помогает с домом знакомая, признался я, когда молчание сильно затянулось. Женская половина удивлённо охнула. Папа же остался беспристрастен. Откуда у тебя в Шеффилде знакомые? поинтересовалась мама и два совладала с эмоциями. Она старая и страшная. Вмешалась Мишель. От чего-то в груди всколыхнулась волна недовольства, и я посчитал себя обязанным вступиться за Этель. Мы учились вместе в академии. И нет, она ни не старая, ни страшная, а молодая и довольно красивая. Мама, ты слышала? Ленар назвал её красивой. Младшая всегда замечала то, что другие бы упустили. Он никого так никогда не называл. Значит, она ему нравится. А может, даже влюбился, не удержалась от реплики Нора. По столовой разлился звонкий хохот. "Девочки, что вы такое говорите?" разволновалась мама. "У Линары есть невеста, и возможно, очень скоро он женится". "Это вряд ли", прокомментировал я в мыслях. Подцепил на вилку кусочек бифштекса и отправил в рот. Но произносить подобное вслух было рискованно, особенно сейчас, когда мама на взводе. Надеюсь, это скоро состоится лет через 10, так. Да и разве наличие жены мешает мужчине обзавестись любовницей, которая больше по душе? Рассудительно заметила Мишель. Где ваша женская солидарность? Воскликнула мама, щёки которой вимик раскраснелись. Атмосфера в столовой накалялась. Отец запросто мог положить конец разгоревшемуся спору, однако он редко вмешивался в распри прилестной половины этого дома. Чему и меня учил. Мне несколько не нравится эта Леонелла. Ведёт себя даже с нами как с прислугой. Думаю, вы поторопились с помолвкой. С невозмутимым спокойствием заключила Нора. Я был солидарен с сестрой. Но никогда не решался озвучить своё мнение. Едва ли не с рождения я знал, чего от меня ожидали родители: найти хорошо воспитанную аристократку и жениться на ней, подарить роду наследников. Однако в последнее время в голову всё чаще закрадывалась мысль, что ли Анелла не подходит мне на роль жены. И к моему удивлению, сёстры были того же мнения. Раз уж зашла речь о помолвке, Продолжила мама, решив оставить за собой последнее слово. «То тебе следует знать, Ленар, что на этой неделе Лэр Фокс приходил к нам с визитом и интересовался, когда мы намерены сыграть свадьбу». «Вы еще не женаты? Вот так новость!» Поддел я ее. «Прояви хоть каплю уважения к матери. Ты прекрасно понял, о чем я». Проявляю и заявляю, что пока Рянела не закончит академию, никакой свадьбы не будет. Пока у меня имелась хоть какая-то отговорка, но что потом? Какие доводы я приведу через год, когда невеста получит диплом? Мама ахнула. Сёстры довольно захихикали. Хочешь своими заморочками расстроить две влиятельные семьи? Фокс расторгнет помолвку, если мы будем тянуть с церемонией. "На здоровье", с показной небрежностью заявил я и продолжил, как ни в чём не бывало, ужинать. Баба с возу кобыле легче в моём случае жеребцу. "Поддерживаю тебя, сынок", стал на мою сторону отец, чем немало удивил меня. "Для начала Леониле нужно получить образование и только потом выходить замуж. И ты туда же". Сердито воскликнула мама. Сговоришь, что ли? Насколько я понял, всё уже поели, и от основных блюд можно переходить к десерту. Желая немедленно разрядить обстановку, я подал слуге знак, и на столе одна за другой начали появляться тарелки с десертами. Умопомрачительные запахи вмиг заполнили помещение. Чего здесь столько не было? Булочки апельсиновые и медовые с орехами. Маковые рулеты, небольшие тортики. Но шедевром кулинарии стало воздушное сооружение. Трехэтажный замок с четырьмя башнями по углам. Толстый слой белого шоколада покрывал бисквитные стены. Их украшали глазированные лозы и засахаренные лепестки роз. Вафельная черепица была усыпана сухофруктами и припорошена сладкой пудрой. В окнах замка горели крошечные огоньки. Рядом с восхитительным сооружением расположились раскидистые деревья, выполненные из шоколада. В их тени спряталось озеро, на лазурной глади которого покачивались лебеди. Этель превзошла себя и сотворила настоящее чудо. Я видел восторг в глазах сестёр. Замерв от восхищения, они не могли произнести ни слова. Не осталась без участной и мама. Даже папа поразился увиденному. Глядя на потрясённые лица родных, я испытал некое чувство, очень похожее на гордость. Сердце забилось намного чаще, как после бега на короткую дистанцию. В груди разлилось приятное тепло. Грегорин потянулась пальцем к замку, в намерении удостовериться, что он настоящий. Как получила от Мишель салфеткой по рукам. Громкое айканье взорвало тишину. Данный эпизод вернул всех к реальности. Дорогой, это что-то невероятное, с предыханием произнесла мама. Где ты взял это чудо? На вашу с Леаной свадьбу нужно обязательно прикупить такое угощение. Гости от зависти попадают. Мама! в один голос воскликнули я и мои три сестры. Папа поднялся из-за стола с явным намерением уйти. Ренель обратился он к жене: "Распорядись, пожалуйста, чтобы в кабинет подали чай и что-нибудь из сладостей". «Ленар, не составишь мне компанию?» «Конечно». Спасал меня отец от болтовни и расспросов, или же хотел поговорить о чём-то важном, я не имел понятия. В любом случае, беседа с ним казалась мне более приятным мероприятием, нежели то и дело ощущать на себе давление матери. «И долго ты собираешься избегать ответственности?» Спросил отец, и двое мы оказались в его кабинете, опустились в мягкие кресла. Сегодня я поддержал тебя, но в следующий раз выпутывайся сам. К тому же, признаюсь, мне не по душе происходящее. Внезапно раздался сток, заставивший хозяина дома прерваться. Мгновение спустя в помещение вошла служанка с подносом. Она поставила перед нами блюдо с ароматной выпечкой, чашки Разлила по ним чай и торопливо удалилась. В это время в кабинете царила тишина. Ленар, заговорил отец, как только мы вновь остались одни. Бейкеры всегда держат слово. И раз ты дал Леру Фоксу обещание жениться на его дочери, то обязан его исполнить. Но я одного не могу понять, что случилось? Почему ты изменил мнение? Незадолго до помолвки ты твердил, что Лианна особенная девушка, и она непременно станет тебе идеальной спутницей. Отец не взлился. Говорил спокойно, почти бесстрастно, будто просто пытался разобраться во всём. И мне захотелось впервые за прошедшие 3 года со дня обручения обсудить с кем-то свою невесту. Я ошибся. Сам не знаю, от чего долгое время считал Леанэлу доброй, весёлой, лёгкой в общении, забавной. Был убеждён, что у нас много общего. Но всё оказалось иначе. Её не интересует ничего, кроме собственной внешности. Она буквально зациклена на ней. Леанэль важна, что они говорят и думают совершенно чужие люди. К тому же она ужасно вспыльчива и капризна. ждёт от всех сию минутного исполнения прихотей тем не менее если в течение года не найдётся более весомых причин для расторжения помолвки я сдержу обещание отец нахмурился и его широкие брови сошлись над переносицей воспользовавшись установившейся тишиной я взял с тарелки апельсиновую булочку и надкусил её вдали от шеффилда она казалась ещё вкуснее «Может, дело не в Лионеле, а в той девушке?» Спросил глава семьи после затянувшегося молчания. Моя рука с выпечкой застыла в воздухе на полпути ко рту. «Какой?» «Твоей знакомой». «В этель?» Пришло ко мне понимание. «Нет, конечно. Хотя, должен признать, мне с ней необычайно легко. Она не такая, как все». Не заискивает передо мной, не пытается угодить. А странный язык, и при этом очень талантлива. Представляешь, она умудрилась в одиночку ранить броненожца. «Ты улыбаешься, когда говоришь о ней», — подметил хозяин кабинета. Я сделал глоток чая и озадаченно посмотрел на отца. «Что это значит?» «Что она запала тебе в душу?» И это не есть хорошо, Линар. Вы общались в академии? Нет. Несмотря на ответ, мой голос прозвучал неуверенно. Запах отелей нередко преследовал меня даже в те минуты, когда её не было рядом, и казался загадочным образом знакомым. Но откуда? Кто она? Не унимался папа, кончики ушей которого сильно покраснели. Он злился, хоть и старался не подавать виду. Простая девушка. Простые девушки не учатся в Имперской Академии. Парировал он раздражительным тоном. Хорошо, поднял я руки. Это ль-ведьма. Очень одаренная ведьма. Но не спрашивай, кто ее отец. Ни ей, ни мне это неизвестно. Казалось, прошла вечность, прежде чем хозяин кабинета заговорил. Что ж, постарайся поскорее решить дела в Шеффилде и вернуться домой, пока не поздно. Иначе эта девушка завладеет не только твоими мыслями, но и сердцем. И не наделай глупостей. Не забывай, ведьма не создана для брака. Даже любовная связь с этой девушкой, не говоря уже о чём-то большем, сильно подпортит твою репутацию. Прознав об этом кто-нибудь из главного управления, тебе никогда его не возглавить. Откажешься от мечты? Услышанное меня разозлило. Мне притекла сама мысль о том, чтобы сделать грехом любовницей. Она заслуживала большего, гораздо большего. Стать не только матерью, но и чьей-то женой. Несмотря на дерзкий характер, Этель будет кому-то прекрасной спутницей жизни. Пусть порой непокорной, но точно верной, заботливой, стремящейся сделать этот мир лучше, чем он есть. Адское пламя. Почему я злюсь, когда представляю её улыбающейся кому-то другому, а не мне? Отец выжидательно смотрел на меня, а я вынужден был собраться с мыслями и ответить. Разве я хоть словом обмолвился, что собираюсь вступить в отель в любовную связь? Вabriki старанием голос выдал моё смятение. Папа недовольно покачал головой и, желая избежать ссоры, снисходительно произнёс: "Ты выглядишь усталой. Пойди отдохни. Лучше завтра поговорим". Я быстро умяла остаток выпечки, почти залпом допил чай, поднялся с кресла и, пожелав отцу хорошего вечера, покинул кабинет. В своей комнате мне будет гораздо спокойнее. Там я смогу вдоволь обо всём подумать. На следующее утро столовая за завтраком гудела от звонкого щебета. Несмотря на выходной день, папа ещё на рассвете отбыл на службу. Поэтому пристронить моих сестёр было некому. Они хихикали, обсуждали планы на ближайшие дни, моду, молодых людей. Не желая участвовать в беседе, я лишь улыбался и кивал, когда это от меня требовалось. Интересно, в других семьях юные особы тоже обсуждают за столом в присутствии родителей мои качества? Если да, то это ужасно. Я бросил взгляд на часы. Начало 10. Время поджимало. Как неприятно было сидеть в компании родных, следовало отправляться в город по делам. Но одно хотелось решить ещё до выхода из дома. Поэтому я бестактно прервал разговор сестёр своим вопросом. Мама, тебе понравилось вчерашнее угощение? Она поставила со стуком чашку на блюдце и восхищённо ответила: "Не то слово. Но ты так и не сказал, где всё это купил?" В Шеффилде есть кондитерская "Сладости для радости". Её владеет моя знакомая. Да самое, что помогает тебе по дому, встряла в беседу Кэролайн, самая рассудительная из сестёр, несмотря на свои 16. Нури и Мишель замолчали, однако уши навостреле, улавливая каждое моё слово. Они даже жевать перестали. Именно. Это она и спекла замок, продолжила Кэролайн. Я усмехнулся и Горделева ответил: И все остальные булочки тоже. Ленар, да тебе несказанно повезло с такой знакомой. И красивая, и молодая, а ещё и мастерица на все руки. Я бы хотела с ней познакомиться. Уверена, она бы мне понравилась. Это невозможно, скороговоркой выпалил я. Сам не знаю, от чего мне захотелось оградить отель от этого излишнего внимания родных. Заметив удивление на лицах Мишель и Норы, а на губах Кэролайн хитрую улыбку, поспешила оправдаться. Шевельд находится далеко отсюда. Полёт на грифоне занимает 3 часа. Представляешь, сколько тебе придётся трястись, чтобы добраться туда экипажем? Нет так нет. Небрежно повела Кэролайн хрупким плечом, но продолжила улыбаться. Мама Вновь обратился я к необычайно тихой матери. Это редко казалось брать деньги за выпечку. Однако мне хотелось бы отблагодарить её. Ты мне поможешь? Каким образом? Её брови взлетели вверх от удивления. Я уложился в минуту. Просьба привела маму в замешательство. Некоторое время она задумчиво смотрела на меня, затем внезапно расцвела и с довольным видом произнесла: «Для тебя, дорогой, всё, что угодно!» Настал мой черёд удивляться и задаваться вопросом, что с ней. Часы, отбившие половину десятого, напомнили мне о делах. Я отодвинул стул, промокнул салфеткой губы и произнёс. «Заранее премного благодарен. А теперь прошу прощения, но вынужден вас покинуть». «Ты куда?» – воскликнула мама. «Да». Собираюсь проведать ректора и заехать в главное управление. Хочу задать своему начальнику пару вопросов. Если, конечно, застану его на месте. Только не пропадай бесследно. Постарайся вернуться к 4. Мама знала, что указывать мне бесполезно, но попыток добиться желаемого никогда не оставляла. Что ты придумала? Раздражённо спросил я, комкая салфетку и бросая её на стол. Было очевидно, что ответ мне не понравится. Ничего, вечером у нас будут гости, лянела. Откуда она узнала о моём приезде? Я отправила ей вчера вечером письмо. Как ни в чём не бывало, дозвалась она, хотя догадывалась, в какое бешенство я приду от услышанного. Зачем? Я старался дышать глубоко в надежде успокоиться. В противном случае в довольно жесткой форме мог сказать своей родительнице о том, какую огромную ошибку она совершила. Мама лишь поморщилась. Казалось, ее нисколько не тронуло негодование, которое отразилось на моем лице. «Девушка скучает по тебе. Ждет, не дождется встречи. И да, я сделала это нарушно, чтобы сблизить вас». Пойми, Ленар, я хочу видеть тебя счастливым и женатым, процадил я сквозь зубы. Почему в этой семье все знают, что для меня лучше? выругался про себя. В моём понятии эти два определения почти неделимы. Мама, неужели ты не понимаешь, что, пожелая я увидеть Леанелу, сам бы послал ей записку или нанёс визит? Я прилетел в город по большей части по делам, поэтому ничего не обещаю. Как справлюсь, так вернусь. Не успею к приходу Лионеллы, значит, придется тебе вместе с девочками развлекать ее. В следующий раз я буду более осмотрительным и остановлюсь в своем загородном доме, если надумаю наведаться в столицу. Пронеслась в голове мысль, и злость испарилась. «Простите, но на вечер у меня запланирована головная боль». Внезапно в разговор вмешалась Кэролайн. «А у меня зубная», — подхватила ее идею Мэрил. Обе сестры вмиг поднялись из-за стола. «Тогда мне придется отправиться на занятия по верховой езде. Или на уроки танцев. Впрочем, могу успеть и туда, и туда. На что только не отважишься пойти ради спасения нервной системы». С тяжёлым вздохом произнесла Нора. Схватила пригоршню сухофруктов и вскочила со стула. Сёстры, понимающие, переглянулись и вихрем метнулись к арочному проёму. Я глазом не успел моргнуть, как в столовой, кроме меня, мамы и пары слуг, никого не осталось. Наверное, девочки боялись, что им попадёт от сердитой родительницы, но потакать её прихотям не хотели. «Сдается мне, мама, придется тебе самой веселить Лионеллу. До встречи!» На улице меня уже дожидался экипаж. Стоило сесть в него, как лошади тронулись с места. Мы помчались в имперскую академию. Загадочное отчисление Тель ни дня не давало мне покоя. Так почему бы не разобраться с этим делом в первую очередь?» Желая избежать встречи со своей невестой, я подгадал время визита к ректору. В тот момент, когда моя нога ступила в просторный квадратный вестибюль с многочисленными колоннами, в академии шли занятия. В приемной, помимо Эрин Диккенс, личного секретаря Лэра Стаффорда, никого не оказалось. «Добрый день. Поздоровался я с женщиной средних лет, которая сильно занервничала при виде меня». С её щёк отлила кровь, а руки задрожали, хоть она и пыталась это скрыть, схватив со стола первую попавшуюся на глаза бумагу. «Но с чего бы?» «Лэр Бейкер? Какая встреча?» С натянутой улыбкой воскликнула личная помощница главы Академии. «Что привело вас в эти стены? Никак соскучились?» Мой взгляд ни на секунду не отрывался от продолговатого лица Дикенса, подмечая малейшие изменения в мимике собеседницы. Подёргивание века на левом глазу, постоянно опускающиеся уголки губ. Женщину стремительно овладевала паника. "Я по делу, ректор у себя. Мне нужно срочно увидеться с ним", приувеличенно строгим тоном спросил я после затянувшегося молчания. Многие правонарушители отмечали, что после беседы со мной у них в памяти на долгие месяцы оставался неизгладимый след. «Лера Стаффор до сегодня не будет», — проблеила она, еще сильнее взявшись комкать документ. Я подался чуть вперед, и секретарь отшатнулась. «Честные и ни в чем не повинные люди так себя не ведут. Тогда, возможно, мне удастся застать его дома». Это вряд ли. Замотала женщина головой. Лард Стаффорд вместе с женой отправились в Рейлинг на торжество по случаю дня рождения его сестры и планировал вернуться в Бантинг только в понедельник. Приходите с утра пораньше. Ректор в семь обычно уже на месте. В понедельник меня здесь точно не будет. Служба, знаете ли. Мне стоило немалых усилий улыбнуться. Без понятия, что подействовало на секретаря, моя улыбка или слова об отъезде. Но она шумно выдохнула и перестала теребить сильно потрёпанный лист. Должна заметить Лэр Бейкер, форма вам к лицу. К сожалению, раньше понедельника ректора не появится. Но вы можете оставить ему сообщение, я передам, услужливо предложила помощница главы академии. Нет, спасибо. покачал я головой всего доброго и вам лар бейкер хорошей службы пожелала она мне с явным облегчением отразившимся на её лице я развернулся и собирался уже уйти и как внезапно в голову закралась мысль вот скажите пожалуйста кто разбирает корреспонденцию лара стаффорда он сам женщина вмиг побледнела значит я попал в цель Что её не подвело меня, с моими письмами дело было нечистое. Если ректор занят, тогда просит о помощи меня, но в основном сам. Я чувствовал, что она лжёт, и лично приложила руку к пропаже писем. Безумно хотелось надавить на неё, узнать, кто стоит за всем этим. Однако следовало сохранять невозмутимое спокойствие. Даже если бы мне удалось выведать у секретаря имя того, кто подговорил её пойти на служебное преступление, об отчислении Этель она вряд ли бы что-нибудь рассказала. Любой же необдуманный шаг в отношении помощника ректора мог обернуться для меня неприятными последствиями. Не для кого не являлось секретом, как тесно общались эти двое вне стен академии. Стоило ей пожаловаться на меня Лару Стаффердо. Как бы в открытом разговоре с ним можно было забыть. Поэтому из двух зол я выбрал меньшее. Благодарю за ответы, ещё раз всего доброго. В этот миг раздался сигнал, оповещающий об окончании лекции. Я широким шагом покинул приёмную. Стримглав, перескакивая через две ступеньки, по лестнице спустился в вестибюль и рванул к выходу. Едва сел в экипаж, велел кучеру трогать. Мы направились к дому Лера Стаффорда. Там, как и сказала секретарь, ректора не оказалось. Я был готов к подобному известию, но все же немного расстроился. Намеченные на выходные планы рушились. По крайней мере, так вышло с первым пунктом из списка. Осталось еще два. Два. Однако даже несмотря на то, что встреча с лерм Стаффордом не состоялась, в моём визите имелся и положительный момент. Я передал ему через дворецкого письмо и был уверен, что теперь оно достигнет адресата. От дома ректора я поехал прямиком в главное управление. К счастью, мой начальник оказался на месте и согласился принять меня. Кого угодно ожидал увидеть этим субботним днём, но только не тебя, Ленар. Произнёс Лер Гренвелл, поднимаясь с кресла, когда я вошёл к нему в кабинет. Как обстановка в Шеффилде. Есть две ги по делу. Мы обменялись рукопожатием, и мой начальник указал мне на свободное кресло, в которое я нехотя опустился. Пока незначительные. Я проверил всех ведьм и магов, которые значились в тамошних списках, как представляющих угрозу империи и её жителям. но ни один из них не причастен к тем событиям. Продолжай искать, дело это нелегкое. Не каждый с ним справится, но я уверен, у тебя все получится. Похлопал он меня по плечу. Раз ты здесь не из-за расследования, то зачем пожаловал ко мне? Какие-то проблемы? Нет, Ларр Гренвилл. Проезжал мимо, думаю, дай загляну. Для разговора с начальником по душам следовало подготовить почву. Все знали в управлении, что он был крайне своеобразной личностью, и напрямую лезть к нему с вопросами не стоило. Если, конечно, ты не хотел в ближайшие лет пять и за дня в день кататься по всей Империи с проверками. — Темнишь, Ленар, — усмехнулся начальник, — это было хорошим знаком. — Выкладывай. — Что ж, вы правы, Лар Гренвилл, я не просто так к вам с визитом. «Вопрос у меня есть небольшой. На днях за вашей подписью приходило распоряжение о проверке кондитерской лавки сладости для радости. Ею владеет ведьма, бывшая адептка Имперской Академии. При повторном обыске я ничего не нашёл у неё. При первичном – крохотный флакон противоревматического зелья. Понятное дело, что оно не её. Купила, наверное, для кого-то, а талон выбросила по пути в лавку». Других правонарушений именно за грехом замечено не было. Я старался говорить ровно, безэмоционально, чтобы не выдать свою заинтересованность. Чем она заслужила столько внимания? Возможно, в управление поступила на грехом какая-то важная информация, и мне следует об этом знать. Тогда я возьму её в разработку. Это ты от той ведьме, которая работает у тебя домработницей по вечерам? Спросил начальник с хитрой улыбкой на губах и смешинкой в глазах. "Откуда?" немного растерянно протянул я. Лэр Гренвиль рассмеялся. "Сорока на хвосте принесла. Неужели думал, что я отправлю тебя в захолустье, кишащее злобными ведьмами и магами, и оставлю без присмотра?" "Кишащее злобными ведьмами и магами?" удивлённо повторил в мыслях за начальником. Разве так можно сказать о городе, в котором с трудом наберётся два десятка людей, наделённых магическими силами? Тем не менее, в ответ невозмутимо произнёс: "Я держу при себе грехом, поскольку так легче наблюдать за ней". Я так и подумал. Повёл начальник плечом: "Мне известно о твоём беспристрастном обзоре. Доложили во всех красках, поэтому к тебе у меня претензий нет, Линар. Ты сделал всё по протоколу". И свой вопрос тебе следует задать не мне, а Верховному ордену магов. Именно оттуда пришло указание. За подписью Лера Фокса осторожно поинтересовался я. Подобные сведения я раскрывать не вправе. Однако могу заметить, что происходит нечто странное. На следующий день после повторного обыска лавки пришло новое подобное указание. Я сослался на происшествие в твоём доме. И пока тишина развёл он руками. Но если поступит очередной приказ, я сразу же тебе сообщу. Его слова стали для меня сигналом, что пора уходить. Я поднялся с кресла и протянул хозяину кабинета руку для пожатия. Большое спасибо, Лор Гренвель, в первую очередь за доверие. Оказавшись в коридоре, я перевался отправиться к самому Даниэлю Фоксу. Может, ему что-нибудь известно об этих загадочных указаниях из Верховного ордена магов? Но глянул на часы и понял, что поездку придётся перенести на следующие выходные. Половина первого. Как всё успеть до вечера? Домой я вошёл без четверти 3, уставший, голодный и даже немного злой. Откуда, интересно, мои сёстры черпают силы и берут терпение на многочисленные походы по лавкам. Меня хватило всего на три столичных магазинчика. При этом уже из второго я выходил с зарождающейся головной болью от стрёkota и пристального внимания юных особ. Тем не менее, купил всё, что планировал. Может, даже немного больше. Отец к тому часу уже вернулся из императорского дворца и работал у себя в кабинете. Я заглянул к нему, как только убедился, что все коробки и пакеты были доставлены ко мне в комнату. На моё имя ничего не приходило. Ждёшь от кого-то письма? Папа оторвался от бумаг и впился в меня проницательным взглядом. И да, и нет. С тяжёлым вздохом я опустился на стул. Письмо от опекун или от моего помощника, сначала бы, что в Шеффилде вновь бесчинствует зло, и многим его жителям угрожает опасность. Отсутствие вестей, тишину и покой. Тогда почему так тревожно на сердце? Вдруг они по какой-то причине не могут отправить сообщение или пытаются справиться с трудностями своими силами, не желая меня беспокоить. Сидеть в неведении и задаваться вопросом, всё ли там в порядке, было мучительно сложно. Я боялся, что тем временем, как прохлаждаюсь здесь, Шеффилдом, в частности Ведьмичке, требовалась моя помощь. Внезапно ко мне пришло понимание, что в родном городе меня больше ничего не держало. А ещё я осознал, что хочу увидеть Этель. Какое странное и нестерпимое желание. Мы ведь буквально вчера разговаривали. Строишь план побега, проникновенно спросил отец, наблюдавший за мной всё это время. Как догадался. У тебя на лице это написано. Окончательно всё решил. Хмуро спросил он, постукивая грифелем по столу, а после моего кивка продолжил. Что ж, тогда иди собирайся. Ренель, я возьму на себя. Скажу, что тебе пришло срочное сообщение из Шеффилда с просьбой о помощи. В противном случае ссоры вам не избежать. Спасибо, папа. Надеюсь, я не помогаю единственному сыну и своему наследнику совершить самую большую глупость в его жизни. На сборы и погрузку багажа мне хватило 10 минут. Ещё столько же ушло на прощание с сёстрами и мамой. которая то и дело прикладывала к глазам платочек. Она словно прощалась со мной на долгие месяцы. Успокоить её не помогали даже обещания, что через неделю мы обязательно увидимся. Я готовился к отлёту, когда внезапно Тауэла издал тревожный вскрик. Обернувшись, увидел Лянело. Грифон не любил её. Впрочем, как и она его, хотя всячески пыталась это скрыть и подружиться с крылатым львом. Несмотря на острое желание поскорее убраться отсюда, я оставил возню с седельными сумками и направился к своей невесте. Адское пламя. Выругался про себя по пути к ней. Где были мои глаза и уши, когда я давал обещание Фоксу жениться на его дочери? На улице было ветрено и довольно прохладно. Однако Леонеле хватило ума надеть розовое муслиновое платье. Из-за чего её бледная кожа съёжилась и немного покраснела. Девушка могла запросто заболеть, но решила продемонстрировать байкерам свою точёную талию и маленькую грудь, которую едва прикрывал расшитый серебряной нитью лиф платья. От чего-то сразу вспомнилось показательное выступление Катрин, что она устроила в первый день моего назначения. Сравнение, конечно, неудачное. Но выบท напрашивался один. Обе девицы пытались завладеть моим вниманием. Неестественно светлые волосы, из-за частых окрашиваний далеко не щадящими средствами, теперь походили на паклю или же солому. Они были уложены в высокую и модную причёску, что сильно старело Лянело. На впалых щеках килограмм белил. Насколько мне было известно, девушка давно отказалась от конфет и выпечки. Она чуть ли не морила себя голодом, съедала за ужином пару ложек салата и небольшой бифштекс. Тем временем, как и Тель, не страдала отсутствием аппетита и запросто могла съесть половину моей привычной порции. «Так к чему эти старания? Неужели все жертвы Лионеллы только ради меня?» «Если да, то зря. Я не мог их ни оценить, ни принять». Но почему сам оказался настолько слеп, что заставляю нас обоих мучиться? И куда исчезла лёгкость, которую я единожды испытал с ней на новогоднем балу в академии? Мой мозг не был затуманен алкоголем. Я до сих пор помню каждый наш танец, поцелуй. Так куда всё испарилось? Веанала кинула меня с ног до головы изучающим взглядом и с упрёком произнесла: Не успел прилететь, как уже улетаешь. Так получилось. Из управления Шеффилда пришло тревожное письмо. Нужно как можно скорее вернуться. Там неспокойно в последнее время. Долго тебе ещё там? Леанела старалась говорить ровно, но я видел, как она сжимала руки в кулаки. Без понятия. Дело непростое, как только так сразу. Натянутость в разговоре убивала. Подталкивала развернуться и немедленно умчаться отсюда прочь. Спасение пришло от Тауэла, издавшего пронзительный крик. Ему передалось мое состояние. «Прости, мне пора», — с виноватой улыбкой произнес я. Взял ее за руку и сжал хрупкие и холодные пальцы в своей ладони. «До встречи». «Ленар!» Выкрикнула Леонелла, едва я обернулся. «Ты случайно не избегаешь меня?» «Откуда подобные выводы?» Пришлось изобразить недоумение. Сознайся я, что так и есть разразился бы скандал имперского масштаба. Пока мне было рано бросаться в полы мя. Сама же Леонелла, насколько я успел понять, не сделает шаг назад. «Мы с тобой почти не видимся в последнее время?» Девушка обижена на доло гобое. Ошибаешься. Мы виделись с тобой незадолго до моего назначения в Шеффилд. С того дня прошло 2 недели. Не выдержав, воскликнула Леанаела: "Пора говорить дату свадьбы и начать подготовку к ней. Сколько можно тянуть? Иди в дом. Ты замёрзла, простудишься". Я чувствовал себя отвратительно. хотелось одним махом поставить точку в нашей с Лианелой истории но моё слово сейчас ничего не решило бы разрыва помолвки я вряд ли добился бы а вот давление на меня со всех сторон не заставило бы себя ждать даже мой начальник Лэр Грэнвилл вмешивался бы в ситуацию так стоило ли начинать желая избежать ссоры я махнул Лианеле на прощание рукой и широким шагом устремился к грифону Тауэлл в тот же миг расправил крылья и энергично замахал ими. Поднялся еще больший ветер. Казалось, мой друг пытался избавиться таким образом от Лионеллы, которая бежала за мной и что-то кричала. На вопле моей невесты на улицу выскочила мама. Обняла ее за плечи и повела в дом. «Нет, так больше продолжаться не может. Нужно срочно что-то решать». Погружённый мыслями, не заметил, как пролетело время. Опомнился только, когда под нами раскинулся Шеффилд. Я не хотел привлекать к себе внимание жителей, поэтому приземлился прямо во дворе служебного дома. К моему удивлению, в его окнах горел свет. Попрощавшись с усталым отпустил его. Открыл ключом запертую дверь, тихонько вошёл в холл и принялся осматривать первый этаж. На невесте откуда взявшимся узком и продолговатом столике возвышалась прозрачная ваза, наполненная ракушками. Рядом с ней меня дожидалась свежая газета. В гостиной лежал новый ковёр, на окнах висели новые шторы, на диване расположилось множество цветастых подушек. Ещё сутки назад невзрачное и вызывающее дискомфорт помещение выглядело теперь уютным. Старая потёртая ковровая дорожка на втором этаже была заменена на новую. Коснулось преображение и гостевой комнаты, и моей спальни. Нетронутым остался лишь кабинет. Ни один документ на столе не был сдвинут. Не пользовались и пером с чернилами. Но где сама виновница всех этих изменений? И тут до меня донёсся едва различимый плеск воды из ванной комнаты. Вслед за ним послышался и тоненький, и немного писклявый голосок. «Этель», а это была именно она, довольно громко напевала незнакомую мне песню о любви. Я невольно усмехнулся. Какая ведьмочка всё-таки забавная. Решив не мешать Грэхам, спустился на кухню и поставил чайник. После водных процедур ей не помешает подкрепиться. Заодно попробует новшества в столичных кондитерских. Разозлился ли я, что отель воспользовалась моим отсутствием и забралась в ванну? Нисколько. Условий в доме ведьмочки никаких, а работу она проделала здесь немаленькую. Скорее всего, Грэхом вспотела, сильно испачкалась. Поэтому неудивительно, что она решила помыться, прежде чем идти к себе домой. Я заварил нам по чашке чая, который позаимствовал на кухне в фамильном поместье, и стал дожидаться отель. Не прошло и 5 минут, как лестница заскрипела под босыми ногами ведьмочки, уверенно спускавшейся вниз.